Это очень любезно с вашей стороны, сказала тетя. Я буду счастлива видеть его в столь надежных руках. Тогда пойдемте познакомимся с моей маленькой хозяйкой, сказал мистер Уикфилд. Он повел нас наверх и постучал в дверь комнаты. Она открылась, из нее быстро вышла девочка моего возраста и поцеловала его. Ее лицо сияло от счастья, над головой как будто висело облако покоя. Добрый, тихий, спокойный дух, которого я никогда не забуду. Мистер Уикфилд сказал, что это и есть его маленькая хозяйка, дочь Агнес. Она выслушала то, что сообщил ей обо мне отец, и предложила нам с тетей пройти осмотреть мою комнату. Мы с тетей с радостью приняли чудесную старую комнату, в которую они решили меня поселить, и затем снова спустились вниз, держась за руки. Тетя даже слышать не хотела о том, чтобы остаться на обед, и сразу же поспешила домой. Сначала я обеспокоился и испугался, что чем-то вызвало ее недовольство. Но, посмотрев в окно, не увидев, с каким грустным видом она села в коляску и отъехала, лучше ее понял. Ранним вечером того же дня, гуляя по огромному дому, я заметил свет в комнатке, в которой видел Юрайю Хипа я никак не мог понять, нравится он мне или нет, но что-то меня в нем привлекало, поэтому я туда вошел. Он читал большую толстую книгу. «Так поздно, а вы все работаете, Юрая», — сказал я. «Я не занимаюсь сейчас работой», — ответил он. «Я совершенствую свое знание законов при помощи этой книги. Я читаю ее уже четыре года». «Наверное, вы большой адвокат». «О, нет», — ответил он, — «я всего лишь клерк мистера Уикфилда. На самом деле я слишком туп и ничтожен, чтобы стать настоящим юристом, таким как мистер Уикфилд». Хоть он и притворялся глупым, выглядел он, по-моему, умным и хитрым. Он встал, поставил книгу на полку и стал собираться домой. Когда Юрай Хип уже уходил, он спросил меня, погасить ли ему свет, и, получив в ответ мое согласие, тут же затушил лампу. Обменявшись со мной рукопожатием, он чуть приоткрыл входную дверь и выскользнул на улицу. Мне пришлось возвращаться в дом на ощупь, что обошлось не без таких неприятностей, как падение на его табурет. На следующее утро я снова пошел в школу. Доктор Стронг, мой новый директор, высокий сутулый мужчина с седыми волосами и близорукими глазами, провел меня в большую комнату, в которой примерно 25 мальчиков корпели над своими учебниками. — Вот наш новый ученик, юные джентльмены, — сказал доктор. — Его имя — Дэвид Копперфилд. Староста, которого звали Адамс, вышел вперед и поприветствовал меня. Он показал мне, где я буду сидеть, и представил учителям. «Казалось, что с тех пор, как я был среди таких же мальчишек, прошло так много времени, что я чувствовал себя непривычно и неловко в первый день. На следующий день мне стало немного лучше. Через два дня — намного лучше». А меньше чем через две недели я уже чувствовал себя как дома, ощущая радость общения с новыми друзьями. Школа доктора Стронга была замечательной и также отличалась от заведения мистера Крикла, как добро отличается от зла. Доктор Стронг полагался на честность и благородство своих учеников. Поэтому мы все чувствовали себя ответственными за школу, а нас хорошо отзывались в городе, и очень редко кто из нас пятнал репутацию доктора Стронга и его мальчиков своим видом или поведением. Так начался новый счастливый период в моей жизни. Приятно было возвращаться вечером в старый тихий дом мистера Уикфилда с книжками под мышкой. Агнес всегда ждала меня в гостиной, чтобы поприветствовать счастливой улыбкой и спросить, как прошел день. Однажды вечером, когда я находился в доме уже неделю или две, мистер Уикфилд спросил, «Дэвид, вы бы хотели остаться здесь или подыскать себе другое место?»